Глава 9 Солнце проникло в спальню Тодда, пробудив его ото сна, полного кровавых кошмаров, о боли и смерти. Подстекал по лбу в глаза. Он вытер его тыльной стороной ладони, щурясь от солнечного света. В голове шумело, словно бы он очнулся после ночной попойки. Череп пронзила сильная боль, и он вспомнил про текилу, выпитую накануне вечером. Спустя несколько секунд зазвенел будильник. Тот смахнул его с тумбочки. Тот продолжал звенеть. Зажав уши руками, тот встал и наступил на будильник голой ногой. Сигнал будильника замолк, и включилось радио. Тот ударил его ногой еще раз и еще, заставив замолчать. Пульсировавшая в голове боль отдавалась в висках. Тот огляделся, пытаясь сориентироваться. Он уже предполагал увидеть труп своего отца, сияющий в черепе дырой, лежащий у стены напротив мертвого священника, с одной пулей в груди и другой в голове, его мать с кровоточащим влагалищем и обезглавленное тело Терренса Мухаммеда. Но он увидел лишь плакаты клуба «Сьерра», «День земли», постеры Джима Моррисона, «Рэм», Курта Кобейна, его коллекцию компакт-дисков, настенный CD-проигрыватель Sharper Image, стопки журналов, ящики из-под молока, забитые книгами, диван, на котором он спал с лежащим рядом с ним разбитым будильником, и фотографии его матери, отца и собаки Хони, стоящие на ночной тумбочке у кровати. Тот быстро оделся, пытаясь стряхнуть головную боль. Кровавые кошмары прошлой ночи все еще эхом отдавались в его голове. Одевшись, тот сел на кровати и открыл ноутбук. Ему нужно связаться с единомышленниками, теми, кто понимал, что к чему. Нужно поговорить с Геймлихом. Он зашел в закладку «Избранное», щелкнул по ссылке в форум «Жизнь без людей» и получил сообщение, что запрашиваемая им страница не найдена. Несколько раз повторил операцию, потом попробовал зайти на домашнюю страницу «Жизнь без людей». Она тоже не работала. Что за хрень? Тот загрузил поисковик и набрал в окне «Жизнь без людей». Первым вверху страницы появился заголовок сегодняшней новости «Геймлих Анатолий арестован по обвинению в терроризме». Тот щелкнул по ссылке, ведущих к сообщению. 16 октября 2009 года. Нью-Йорк. Доктор Геймлих Анатолий, профессор биологии Макдональдского университета и автор скандальной книги «Жизнь без людей», был арестован сегодня, когда он вместе с группой студентов пытался отравить нью-йоркский водопровод экспериментальным стерилизационным препаратом «Прогестерекс». По иронии судьбы, Геймлих был одним из разработчиков данного препарата, позиционируемого как альтернатива хирургической стерилизации. В письменном заявлении, переданном следователем, доктор Анатолий в числе причин акции назвал перенаселение и, как следствие, критический ущерб экосистеме. В том же заявлении он отметил, что в случае успешного исхода эта акция стала бы началом всемирной кампании, нацеленной на 25 самых густонаселенных городов мира, таких как Лос-Анджелес, Мумбай, Сан-Пауло, Мехико, Гонконг, Токио и осака По мнению исследователей, это привело бы к принудительной стерилизации почти 300 миллионов женщин. «Его усилия привели бы к сокращению роста населения как минимум в половину. Возможно, именно это необходимо окружающей среде», заявил один известный социоантрополог, который попросил не называть своего имени. В своем заявлении доктор Анатолий сказал буквально следующее. «Жаль только, что мне не удалось выполнить задуманное. Надеюсь, кто-нибудь продолжит мое дело». иначе мы обречены. Сегодня доктору будет предъявлено обвинение в терроризме и 10 миллионов случаев опасных посягательств при отягчающих обстоятельствах». Тот с трудом верил своим глазам. Он посмотрел несколько других статей и не нашел больше ничего нового. Теперь тот остался один. Наставник схвачен, все надежды рухнули. Так или иначе... Тот должен будет заполучить препарат и продолжить дело этого человека. Он пробил прогестерекс через поисковик Google и не нашел никого, кто бы торговал им в Америке. В Пекине была одна фабрика, изготавливавшая его, но легально экспортировать в Америку его уже не могли. Но ведь должен же быть какой-то способ. Тот продолжал поиски в интернете еще час, пока не понял, что нужно идти на работу. Он узнал о препарате все, за исключением того, как его заполучить. Первоначально он позиционировался как препарат гормональной терапии только для пациентов химиотерапии, которое пришлось запретить, Когда обнаружилось, что он снижает количество вырабатываемых организмом эстрогена и прогестерона, вызывая у женщин раннюю менопаузу и делая их бесплодными. Геймлих получил грант на продолжение исследований по применению препарата как безопасного и постоянного вида контроля над рождаемостью, альтернативой хирургической стерилизации. Очевидно, он усовершенствовал его. На кухне царил полный бардак. К счастью, тот уже опаздывал на работу, так что на завтрак времени не было, даже если у него и было бы желание поесть. Тот не мог поверить, что все вот так оставил, если бы кто-нибудь заглянул в его квартиру, то умер бы от разрыва сердца. Тело Терренса все еще лежало на полиэтилене, там, где он его оставил. Кровь уже свернулась и засохла местами красно-коричневой коркой. Голова мужчины по-прежнему лежала у холодильника. Тот рассчитывал закончить работу, разрубив тело для утилизации, но не испачкав одежду и окончательно не опоздав на работу, сделать это не представлялось возможным. Придет Стеренсу подождать до вечера. Тело здоровяка потребуется разрезать на части, которые вошли бы в его курьерскую сумку, либо придется позаимствовать чью-то машину. Предстоит много работы. Он подумал, не позвонить ли ему Стефани и не попросить ли у нее машину. С тех пор, как они расстались пять месяцев назад, он не обмолвился с ней парой слов. Звонить ей и просить машину был бы, наверное, не лучшей идеей. Тодд посмотрел на тело и почувствовал укол вины и жалости. Он убил человека. Не просто помешал ему иметь новых детей. Он отнял отца у уже существующих детей. Детей, которых тот поддерживал. Теперь, благодаря Тодду, они будут расти сиротами. Это не то, что он хотел. Просто все вышло из-под контроля. В следующий раз надо быть осторожнее. «А следующий раз будет». Насчет этого тот был уверен. Теперь он полностью был предан идее. Теперь, когда Геймлих в тюрьме, все зависело от него. Тот поднял с пола скальпель и положил в свою курьерскую сумку. Взял из упаковки изоленты, купленной в хозяйственной лавке, оставшиеся два рулона. Он решил попробовать перевернуть Терренса и снять с него наручники, но не знал, как сделать это, не испачкав одежду в крови. Так что вместо этого взял с дивана в гостиной зажимы электрошокер и схватил свой велосипед, стоявший у входной двери. Заперев за собой дверь, тот вынес велосипед по лестнице на улицу. Когда он ехал на работу, мимо машин, застрявших в пробках и выбрасывающих в воздух вредные выхлопы, мимо кафешек и забегаловок, забитых непрерывно курящими посетителями, уничтожавшими землю своими пластиковыми стаканчиками и бисквитными сэндвичами с ветчиной, тот все острее ощущал насущность проблемы. «Их всех надо остановить».